глава пять а закричала я, но громкий крик быстро перешел в глухое мычание Мой мини- светильник выпал из рук и покатился по полу, но даже в его приглушенных лучах я узнала того, кто набросился на меня Элиза ахнул деиас и мертвая хватка разжалась. Он убрал свою огромную лапищу с моего лица и опустил руки позволяя свободно шевелиться. «Что ты здесь делаешь?» спросил он так, будто глазам своим не поверил. Подняв голову, я увидела, что его лицо покрыто кровоподтеками и пылью. «Ментас жив!» выпалила я, и сердце в груди застыло. «Пока да», обреченно выдохнул оборотень. Сразу стало понятно, с Даркханом случилось что-то очень нехорошее. «Как ты попала сюда?» Не унимается оборотень, глядя на меня, как на призрака. «Пробралась», — хитро заявила я Демиасу. «Веди меня к Ментосу скорее!» Я буквально чувствую, как время убегает сквозь пальцы. Оборотень явно хотел спросить меня о чем-то еще, но решил, что правильнее будет пойти к Даркхану. Далеко идти не пришлось. Буквально через два поворота я увидела то, что еще долго будет сниться мне в кошмарах. Скальная порода обрушилась, едва не погребя под своей массой моего жениха. Я сразу заметила Ментоса. Он лежит на холодном полу пещеры, а ноги Даркхана находятся под завалом. Огромная плита придавила его по самые бедра. «Ментос!» – ахнула я и бросилась к нему. Он даже не отреагировал на мое появление. Сразу стало понятно – Дархан без сознания, в лучшем случае. Первым делом я проверила пульс. Артерия ответила мне уверенной, сильной пульсацией. Бьется. Пульс хороший, полного наполнения. Значит, надежда есть. «Он не приходит в себя», — произнес дэмиас Я пытался его вытащить, но мне одному не справиться. «А где Карл?» — огляделась я. «Там». Оборотень мрачно кивнул на завал. Я проследила за его взглядом, и внутри все похолодело карла уже ничем не помочь. Выбраться из-под такого завала живым невозможно. Нужно вытаскивать Ментоса. Ты сможешь поднять эту глыбу? Я отвела взгляд от камней и посмотрела на свое горе луковое. Все лицо покрыто пылью и каменной крошкой вперемешку с кровью. Ментос, Ментос, что ж ты так себя не бережешь? Я-то подниму. А ты сможешь его вытащить? Нога там плотно застряла. «Уж я-то пытался», – заверил меня Демиас. «Я представляю, как он раскорячился, пытаясь держать плиту весом в несколько тонн и вытаскивать огромного мужчину из-под нее». «Как давно он так лежит?» – насторожилась я. «Часов десять», – развел руками Демиас. Взрывы прозвучали вскоре после начала тура. Я слушала его и пристально наблюдала за прижатой ногой. Вот не зря я так сильно переживала и не могла уснуть. Чувствовала, что случилась беда. Вот и хорошо, что у тебя ничего не получалось, Демиас. Это очень хорошо, — медленно проговорила я, представляя, в какой опасности находится Ментос. «Ремень дай», — потребовала я у оборотня. э что?» — растерялся он. «Ремень! Срочно, сейчас!» — прикрикнула я. Демиас отмер и неуверенно принялся расстегивать ремень на своих брюках. Заполучив, наконец, это хитрое приспособление, я обвязала имбидру Ментоса выше того места, где его нога скрывается под плитой. «Затяни потуже», — попросила я Демиаса, разумно рассудив, что у оборотня силы побольше будет. «Зачем это?» — с недоумением решил уточнить он. «Его ноги...» находится под огромным весом уже несколько часов. Ткани сдавлены, кровь от них не отливает и не обогащается кислородом. Если не заблокировать эту застоявшуюся кровь, она хлынет к его органам и убьет его, попыталась я объяснить в максимально доступных терминах. Демиас многозначительно хмыкнул, но вряд ли что-то понял. Не задавая больше вопросов, он туго затянул ремень и закрепил его. «Теперь вторую», – скомандовала я и встала, чтобы снять свой собственный пояс, которым подхватило дорожное платье. Без лишних вопросов Демиаст перевязал и вторую ногу Ментоса. «Если не проделать все эти манипуляции, Даркхан умрет от отказа почек через несколько часов после того, как мы вытащим его из-под завалов. Поднимай плиту!» Чтобы справиться, пришлось пойти на ухищрение. Я сняла с себя платок, в который укуталась, и обмотала им Ментоса за плечи, как канатом. «Давай!» – скомандовала я, держась за уголки платка. Демиас нагнулся, схватил пальцами каменную плиту и, заскрипев от натуги, смог приподнять ее сантиметров на десять. В этот момент я собрала все силы, какие у меня только есть, и потянула Ментоса на себя. «Не получается!» Он весит не меньше центнера, но если не вытащу его, этот чудо юда помрет прямо здесь. Мысль о том, что мужчина, который едва меня не утопил, умрет даже не по моей вине, предала сил. Нет уж, так легко не отделается. Ты мне желание обещал, пропыхтела я, изо всех своих хилых сил пытаясь вытащить женишка. Ты меня домой вернуть должен, а ну, вылезай оттуда! Я потянула так сильно, что материя платка опасно затрещала. Короткий рывок, и Ментос выскользнул из схватки каменной смерти. Я протащила его и отпустила только тогда, когда между его ногами и завалом оказалось приличное расстояние. Демиас с грохотом отпустил плиту и тяжело отдышался. Справились. Мы вытащили его. Но рано радоваться, все самое тяжкое впереди. Я вытащила из своего сапожка кинжал и обогнула Ментоса. «Эй, мелкая, ты что удумала?» Внезапно воскликнул оборотень. Я даже не поняла поначалу, о чем он. Только вопросительно обернувшись к Демиасу поняла, что сижу рядом с раненым, занеся над ним зазубренный кинжал. Мой карх смотрит на все это круглыми глазами. «Успокойся», — устало выдохнула я. «Лучше продумай, как отступать будем». «Там завал, а за ним твоя невеста ждет», — кивнула я в ту сторону, из которой пришла. «Элли?» — встепенулся Демиас. «Она здесь?» Новость о ее присутствии удивила его сильнее, чем мое появление. Не сказав больше ничего, оборотень поспешил скрыться за поворотом. «Попроси у нее плащ!» — успела крикнуть ему вслед. «Носилок здесь нет», — а потому придется тащить раненого волоком. Я опустила взгляд на своего Даркхана. В эту минуту как никогда я отчетливо поняла, что это именно мой мужчина. Никто, кроме меня, не придет вызволять и спасать его из-за Никто не пойдет на такой риск. У него никого нет, кроме меня. Кинжал легко разрезал ткань брюк, будто тонкую бумагу. Подтянув к себе огонёк, я принялась осматривать Даркхана. От открывшегося мне зрелища внутри всё оборвалось. Ноги жуткого фиолетового оттенка. Я не рентгенолог, но тут множественные переломы ног видны невооружённым глазом. Травма сдавливания на лицо. Боги, а ведь может оказаться так, что Ментос и вовсе останется без ног. У меня защемило сердце. Глаза наполнились слезами. Всегда держу себя в руках, особенно в экстренных ситуациях, но тут эмоции накрыли.